От этих людей я убедился, теперь можно ожидать всего. Допускаете ли вы, спросил Ленц, журналист из Гамбургской газеты, что Люс действовал против вас для того, чтобы нанести удар по престижу концерна Акселя Шпрингера? Как то он сказал, что моя газета входит в концерн Шпрингер. Вы отрицаете это? Я выпускаю газету, а не держу пакет акций. спросить об этом шпрингер его финансовые дела меня не касаются». но вы допускаете мысли, что могут бить в поддых только потому что вы и ваша газета опубликовала против люса против его фильма резкие материалы?» мне бы не хотелось допускать такой мысли если это так то это провокация насколько мне известно люс режиссер. он что одновременно сам и снимает спросила старуха из «Парижур». «Этого я не знаю, ко мне пришел человек от Люса с его пленкой и все». Собираетесь ли вы привлечь Люса к суду? Я еще не говорил с моим адвокатом. По характеру я не кровожаден, но хотел бы просить Люса избегать личных встреч со мной. Это я говорю с полной мерой ответственности. Корона спросил: "Господин Ленц, вы работали в Министерстве пропаганду доктора Геббельса?" Да. Ваш пост Я был референтом в отделе проведения дискуссий с представителями церкви. По-моему, с представителями церкви дискутировали в концлагерях, пожал плечами Крона. Их же сажали в концлагеря, господин Ленц. Смею вас уверить, что я никого не сажал в концлагерь, господин Крона. Есть еще вопросы, господа? Большое спасибо, сказала старуха из парижур. Мы благодарны вам, господин Ленц. Примите ванну, отоспитесь и возвращайтесь поскорее в свою газету. Простите, господин Ленц, поднялся крёна. Последние вопросы. Когда и где вам была передана пленка? Сколько вы за нее уплатили человеку Люса? И наконец, сколько вы получили за показ этого материала? О том, где и когда была передана пленка, я не буду сейчас говорить, чтобы не вооружать моих незримых врагов лишними материалами. Скажу лишь, что при этом присутствовало еще два человека. о моих финансовых делах, думаю, бестактно беседовать здесь, ибо я не считаю приличным задавать встречный вопрос господину Крону. Впрочем, каждому свое. До свидания, господа. Спасибо за внимание. Стремительная медлительность. Господин Люс, на мое имя поступила жалоба редактора Ленца с требованием привлечь вас к ответственности. Я уже читал об этом в утренних газетах, устал ответил Люс. Я к вашим услугам». К моим услугам?» — задумчиво повторил Берг. «Ну что же, пусть так. А что вы можете сказать о заявлении редактора Ленца? Это ложь. Кому выгодно это ложь? Вы знакомы с редактором Ленцем? Нет. Алеан утверждает, что вы знакомы. Он мог знать меня, я его не знаю. Где он мог видеть вас? Я не иголка в стоге сена, Люс пожал плечами. Мы могли видеться на фестивалях, приемах. Когда и зачем ваш человек передал ему пленку? Какой человек? Что за ерунда? Допросите моих помощников. Какая пленка? Вы сейчас работаете над фильмом? Это известно из газет, господин прокурор. Я в данном случае не читатель, господин Люс, я должностное лицо, ведущее расследование. Итак, над чем вы сейчас работаете? Я снимаю картину, которая называется Берлин остается Берлином. Такой ответ вас устраивает? Берг посмотрел на Люса из-под толстых стекол своих диоптрических очков и сказал: "Вполне. В каком качестве вы выступаете в вашем новом фильме?" Я выступаю в моем новом фильме в качестве автора. Что есть понятие автор фильма? Автор фильма это сценарист. В фильме Берлин остается Берлином. Я выступаю как сценарист, режиссер, оператор и автор музыки. Теперь мне все ясно, господин Люс. Благодарю вас. На каком этапе сейчас работа над фильмом? На заключительном. Вы знаете всех ваших сотрудников? Да. Что вы делали 19 августа? Снимал на улицах. Надо да -да, именно на тех, которые были показаны по телевидению Ленцам. Я снимал в тот день те же самые объекты, которые показал телезрителям Ленц. Когда вы познакомились с Кочувом, с этим болгарином, я его в глаза не видел. Вы допускаете мысль, что кто-то из ваших сотрудников мог привлечь его к съемкам? Надо запросить план работ во дня, господин прокурор. Я не могу сейчас сказать со всей определенностью, вели мы тогда хроникальные съемки скрытой камерой или же ассистенты организовали открытую массовку. Что значит скрытая камера? Ну это такая камера, которую не должны видеть люди, чтобы они были естественны. Многие цепляют перед объективом или микрофоном. Такой метод уже практиковался в мировом кинематографе сотни раз. Могли бы вы определить по отснятому материалу, ваши это кадры или нет? Думаю, смог бы? А, погодите, господин прокурор. Пусть сделают химический анализ той пленки, которую Ленц показывал на телевидении и моей. Идиот, как я об этом не подумал раньше. Об этом мы подумали. И этим сейчас занимаются эксперты фирмы АЭК. У вас нет отвода против фирмы? Отвод Почему я должен давать отвод фирме? Я могу считать эти слова официальным согласием на экспертизу пленки, показанной на ТВ фирмой АЭК? Да. Я прочитаю, какие вопросы я поставил перед экспертами, господин Люс. Меня интересует, идентична ли пленка, на которой работаете вы, с пленкой, арестованной мною на ТВ. Меня интересует Идентична ли проявка и обработка этих пленок вашей, которую мы изъяли в вашем ателье, и той, которая арестована нами? Меня интересует, наконец, является ли пленка, арестованная на ТВ, той самой пленкой, которая была 19-го заряжена в вашем киноаппарате. Вы ничего не хотите добавить? Нет. Вопросы абсолютно точны. Хорошо. Они должны ко мне сейчас позвонить, поэтому мы отвлечемся от дел, ленцы, и вернёмся к другой трагедии к гибели Дорнброка. Вот что меня интересует, господин Люс. У вас в доме был яд? У меня маленькие дети, как же я могу держать дом и яд? Этот ваш ответ меня не устраивает. Я хочу точного ответа. У вас в доме был яд? Нет. Вы настаиваете на этом утверждении? Да. Вы лжете? Порошок с ядом обнаружен мною в вашем доме. Повторяю еще раз. В моем доме никогда не было яда. В спальне в ларчике, который был заперт, лежал порошок с ядом. Вот фотография ларчика. Ручная работа XVII век. Это ларчик жены, это не мой ларец. Вы что, в разводе с женой? Я? Нет, почему? Это я хочу спросить, почему вы не в разводе, следовательно, имущество у вас общее. Как же вы можете говорить, что это не ваш ларчик? Я не говорил так, я сказал, что да, простите, это может показаться подлостью, если можно, сотрите эту часть беседы. Увы, это не беседа. Это допрос. Итак, да, это наш. Это мой ларчик. Но о том, что там лежал яд, вы не знали? Я не знаю, как мне отвечать, чтобы не выглядеть мерзавцем, растерянно сказал Люс. А вы отвечайте правду. Вы убеждены, что правдивые показания это панацея от мерзости? Мы уклоняемся от темы беседы, господин Люс. Впрочем, если бы я считал вас настоящим врагом, то вам бы не помогла ни ложь, и ни правда. Впервые за весь разговор Берг очень внимательно посмотрел на Люса и какое-то подобие улыбки промелькнуло на его лице. У вас очень плохие отношения с женой? Мы любим друг друга, но эта любовь порой хуже ненависти. Причина? Она женщина, я мужчина. Она любит дом и создана для дома, семьи, а я не могу без толпы, без шума, друзей, увлечений, поездок. Понимаю. Ваша ссора носила драматический характер? Да. Причина? Ревность, отсутствие денег, Все вместе. Хотя о моих финансовых затруднениях она ничего не знала. Я старался не посвящать ее в эти дела. Как у вас сейчас с деньгами? Плохо, как всегда. Дорнброк погиб от такого же яда, который обнаружен в вашем доме. Ларчик был заперт. В общем-то, я должен был задать вам этот вопрос, господин Люс. Запирали вы ларчик или он обычно стоял открытым? Да, ларчик был заперт. Я получил данные экспертизы из морга только что. Это всегда занимает много времени, поэтому сегодня мне необходимо знать то, что вчера казалось второстепенным. Келнер, которого я допросил, келнер из Эврики. отказался подтвердить под присягой, что именно вы были у него всю ночь с двух и до половины шестого. Он, знаете ли, не очень рассматривает хронику киноискусства в иллюстрированных журналах. Поэтому он не обязан знать вас в лицо. Вы не носите очков? Там я был в очках, в темных? в дымчатых. А ваша дама? Тоже. Она была в парике. Сейчас продают парики, они очень меняют внешность. и в очках. Вам придется назвать имя подруги. Я постараюсь сделать так, чтобы это не попало в прессу. Но вы понимаете, что я в ларце у норы, это все связано, Понимаю. А вы свое положение понимаете? Начинаю понимать. Кому выгодно подвести вас под удар? Под такой сильный удар? Не знаю. У вас есть конкуренты? Есть, но я, к сожалению, не Моцарт. цирк. искать довольно сложно. Враждуете с кем-нибудь? Или быть может, вам мстит муж вашей подруги, кстати, ее имя, фамилия и адрес. Ее муж ничего не знает. Мою подругу зовут Эзни Шорнбах. Шорнбах? Ее муж военный. Да. Чем он занимается? Я не знаю. Берг хорошо знал, чем занимается в Западном Берлине генерал Шорнбах. Он был нелегальным представителем МАТ. Примечание: МАТ военная контрразведка ФРГ. У Шорнбах есть дети? спросил Берг. Да. Давно у вас эта связь? Нет. На столе прокурора зазвонил телефон, и Люс вздрогнул, хотя звонок был приглушен зеленой подушкой. Видимо, Берг не любил резких звуков. Он и говорил то тихим голосом, таким тихим, что иногда Люсу приходилось подаваться вперёд, чтобы услышать его. Прокурор Берг. Да, слушаю. Спасибо. Я пришлю нарочного, а пока вы скажете мне устно результаты экспертизы. Так. Так. Так. Ну что же. не очень густо, но уже кое-что. Посылаю вам человека. Спасибо. До свидания. Он положил трубку, минуту сидел в задумчивости, а потом вызвал секретаршу и попросил: "Пожалуйста, отправьте нарочного в кинолабораторию АЭК, Фёрнбергштрассе 9, к господину Ушицу. Пакет сразу же передадите мне." Секретарша посмотрела на Люса с жадным любопытством и выходя из кабинета раза три обернулась. Так, сказал Берг. — «ладно, У меня язва. Что? не понял Люс. У меня язва, повторил Берг. Питаться надо по часам. Протертые котлеты и чай с сахарином. Не составите компанию. Может быть, мы продолжим завтра? Нет, нам придется еще посидеть сегодня. Они поднялись. Это рядом, сказал прокурор, выключая диктофон, так чтобы это видел Люс, «За углу. Когда они вышли из прокуратуры, Берк сказал: "Хорошо, если бы вы сами привезли ко мне вашу подругу. Я понимаю. Тогда мне будет легче еще раз поговорить с Кельнером». Спасибо." перевод, что он. ваш фильм, этот, который наделал много шума, О нации в белых рубашках. когда вы этот фильм выпускали, вам никто не звонил, не угрожал, не просил? Десятки раз звонили, предлагали, просили. А Дорнброк, Ганс, да. Нет. Он молчал. От его папаши было много звонков. Хм, нет, не его лично, естественно, но из его окружения. Ко мне даже приезжал его сотрудник Айсман. Говорил, что ненавидит нацизм так же, как все мы. Нас немцев делают чудовищами. Зачем вы помогаете иностранным злопыхателям, Люс? Будете что-нибудь есть? спросил Берк. Я выпью кофе. лучше бы чего нибудь взяли себе. День у нас предстоит тяжелый и муторный. Нет, я выпью кофе, в глотку ничего не лезть. Еще что вам говорил Айсман? Ну, их обычное: зачем посыпать раны солью? Нации так достаточно перенесла злодеяния, смыты кровью главных бандитов, стоит ли оскорблять тех, кто во времена Гитлера лишь выполнял свой долг? Нельзя наказывать слепцов за слепоту. Ну вы же знаете, что они говорят в таких случаях. Кто это они? Нацисты? Новые нацисты. Вы найдите, пожалуйста, возможность повторить то, что сейчас сказали во время допроса, когда вас пишет диктофон. Не то у вас положение, чтобы покорно скрестить ручки на животике. Я еще вспомнил о Дорнбруке. Сейчас дайте я Дожует эту чёртов котлету совсем без соли. Ну и что вы про него вспомнили? Не знаю, правда, какое это имеет отношение к делу. Ганс той последней ночью спросил, какую руку поднимали нацисты, когда орали Хайль. Я смотрел много хроники, так что я это запомнил, я ему ответил, какой рукой они орали свою Хайль. Ну, Орали-то не глотками. Ну-ну. Ганс тогда сказал: "Знаешь, зачем я был в Гонконге?" Я спросил: "Зачем?" А он ответил: "Ты же все равно отказываешься делать фильм, а когда людей заставят кричать Хайль Дорнброк!» будет поздно." Тогда уж, он сказал: "Наверняка все растает." Это он ответил мне. Помните, я говорил, что лёд расплавится на полюсах и что не в нацизме сейчас главное, а в одержимом безумии учёных, которые служат сильным. Дорнброк Мао, сто лет, сказал Ганс. Ничего звучит, а? Учёные придумают какие-нибудь особые люминесцентные краски для портретов моего папы и кормчего. так сейчас рассвечивают стены в зале Электросциркус в Гринвич Вилледж в Нью-Йорке. Бёрк внимательно посмотрел на Люса. Ну что ж. Про это тоже скажете под диктофон. Но это я должен предупредить вас очень опасное заявление, и я не стану его скрывать от прессы. В нужный момент я это заявление обнародую. «Поезжайте со своей подругой. Я допрошу ее, а потом вы сделаете мне дополнительное заявление и отправитесь доснимать ваш фильм. Через полчаса я вас жду. Люс поднялся, замешкался на минуту и спросил, что с экспертизой? Я понял, что они кончили работу. Два пункта можно трактовать как угодно. один против вас. Плёнки идентичны. Это я открыл вам, чтобы проверить вашу порядочность и стойкость. Я, в общем-то, не должен был говорить вам этого во всяком случае пока что. Как только Лев вышел из кафе, обычная медлительность Берга пропала, он подскочил к телефону, быстро набрал номер телефона управления внутренних дел городского сената и тихо сказал в трубку: "Он поехал. Берите его под наблюдение и не упустите, иначе голову вам снесу. Когда Люс давал показания Бергу о том, что Дорнброк через своих людей хотел оказать на него давление при выходе картины Нации в белых рубашках, он был прав лишь наполовину. Действительно, такая попытка была предпринята, но старый Дорнброк не был инициатором этого давления на Люса. Он попросту ничего об этом не знал. инициатором был Айсман. Доканоне премьеры картины Люса Айсман организовал через своих друзей в газетах «Шпрингера» ряд хлестких рецензий, пощёчечная история, безответственное упражнение в клевете на народ. Провинциал в роли обличителя таковы были заголовки статей. Смысл их сводился к тому, что Люс не может понять всей сложности исторического процесса. Он не хочет отдать себе отчета в том, что нельзя поливать грязью все развитие Германии после 33 года. Да, расстреляли десятки тысяч, но это были коммунисты. Да, были эксцессы с евреями, но это вызывалось позицией западных держав, развязавших под дудку Сталина вторую мировую войну. Да, Гитлер виноват во многом, но если бы не измена и саботаж, то неизвестно, куда бы повернулось развитие событий. Мы, естественно, приветствуем крушение гитлеризма, но история есть история. И песня будет хрипом, если ее лишить нот. Да, да, да, были концлагеря, но все разговоры о зверствах и душегубках это вымысел русских. Они сами построили в Аушвице и Майданнике газовые печь, А американцы пошли у них на поводу. Да, были ненужные жертвы, но отыщите на сфабрикованных союзниками фотографиях, где были горы туфель, хоть пару одинаковых. Кому нужны были вставные челюсти, экспонируемые так называемыми антифашистами, плохо говорящими по-немецки? Если вставная челюсть подходит лишь тому, для кого она сделана, это как отпечатки пальцев, идентичных нет и не может быть. Вся гадость, которую можно было сфабриковать против немцев, это продукция, сделанная представителями других наций. Обвинять немцев в лишь немцы Ни один другой народ не вправе присваивать себе роль судьи. После того, как эти статьи, обращенные к патриотическому пылу лавочника, а мы что ж, э, были полными идиотами, когда сражались за Германию, взбудоражили общественное мнение, Айсман отправился к Бауэру. Тот внимательно ознакомился с газетными материалами, спросил, какое это имеет отношение к нашему делу? Прямое? — ответил Айсман. — этот фильм идет в разрез с нашей линией. А кто вам сказал, что мы собираемся обелять гитлеризм? А кто сказал вам, что я собираюсь спокойно наблюдать за тем, как унижают историю моей нации? Или я неверно понимал вас все это время, или что-то изменилось наверху? Может быть, я не информирован о новом направлении, которое избрал председатель Дорнброк? Причём здесь председатель? Поморщился Бауэр. Просто я не люблю истерик. За истерикой я всегда вижу свои корыстные интересы, Айсман. А я знаю ваше прошлое. У нас с председателем одинаковое прошлое, господин Бауэр. В этих статьях Айсман тронул Мизинцем папку. Не написано о том, как трактуется в фильме режиссера Люса. Роль Дорнброка во времена нашего прошлого. На него там сыплется больше шишек, чем на простых солдат, честно исполнявших свой долг перед нацией. В прямую? Да. Дорнброк получает премию Гитлера, Дорнброк с Герингом в Донбассе с привлечением хроники из дойче-гофиншау. Что вы предлагаете? Ничего? Я считаю своим долгом проинформировать вас. Беседа с Люсом будет бесполезной, не знаю. Попробуйте с ним познакомиться. Айсман поехал к Люсу. Режиссер смотрел на него с некоторой долей изумления. Человек оперировал правильными формулировками, доводы его были безупречны, но самая сердцевина его логики была тупой и старой. Посмеявшись над Айсманом, Люс сделал заявление для прессы о том, что на него пытались оказать давление определенные круги в связи с предстоящей премьерой его нового фильма. Он отказался ответить на вопросы, какие круги, кто именно. Он не назвал Айсмана только потому, что Ганс Дорнброк, услыхав это имя, сказал ему: "Он из ведомства охраны концерна Рассмеялся и добавил: мой служащий страшная сволочь, но умный мужик из со своей позицией. Фашизм это позиция? удивился тогда Люс. — "Если хочешь, да", ответил Ганс и рассказал Люсу о разговоре, который состоялся при нем между отцом и Бауэром. "Стоит ли волноваться, Бауэр?" говорил старый Дорнбрук. Ну еще один ушат с грязью. Обидно? Да, конечно. Но неужели это может волновать серьезных людей? Нас с вами, Ганса. Вы предпринимаете шаги и ставите меня в смешное положение, а нет ничего глупее смешного положения. Да пусть этот Люс выпускает свой фильм. Идеально было бы противопоставить его фильму другой, объективный, наш но поднимать шум вокруг него это значит лить воду на мельницу наших противников они ведь с нами ничего не могут сделать потому что в наших руках сила а умная сила позволяет говорить о себе все, что угодно она лишь не позволяет ничего против себя делать надо быть бескомпромиссным лишь когда возможны серьезные акции вооруженный бунт биржевая провокация, отторжение сфер интересов А так надевать терновый венок страдальца на голову художника, который честолюбив, беден, одержим идеей, владеющим в настоящий момент, стоит ли? Обратите внимание на то, что я сказал об идее, которая овладела им в настоящий момент. Художник, как женщина, настроение его изменчиво. Об этом бы тоже подумать. Время идет, оно таит в себе Непознанные секреты и сюрпризы. Время Бауэр всегда работает на сильных. Ганс тогда предупредил Люса: "Бойся Айсмана. Это человек страшный. Я его во всяком случае боюсь". "Так уволь его", посоветовал Люс. "Это в твоей власти". Ганс отрицательно покачал головой. "Нет", ответил он. "Это не в моей власти". Я даже не заметил, как стал подданным дело, а не хозяином его. Фильмы Люса в Федеративной Республике практически замолчали. Об этом Бауэр позаботился. Премии, полученные картиной в Венеции, Сан-Франциско и Москве, были обращены против Люса. Его хвалят иностранцы за то, что он топчет историю нации. А вот если он захочет и впредь продолжать драку, сказал Бауэр Айсману, тогда надо предпринять определенные шаги. Если он, несмотря ни на что, решит продолжать свои игры, мы его сомнем. но не как заблудшего, а как провокатора. Об этом Ганс Дорнбрук не знал. Он не знал, что когда Люс работал над новой картиной, снималось практически два фильма. Один делал Люс, а второй люди, приглашенные Айсманом, Фиксировались все шаги режиссера, снимали самые, казалось бы, незначительные мелочи, даже такие, как организация массовок его ассистентами. Заставляют они своих актеров подыгрывать в толпе, чтобы получился нужный Люсу эффект, или кропотливо отыскивают факты без предварительной их организации. Так истинный художник, Люс был одержим и доверчив. Это и должно было его погубить. Он об этом не знал, он ведь не работал в Гестапо, где хранились материалы на ведущих кинематографистов и писателей Рейха. Об этом пришлось вспомнить Айсману. И ему доставило большое удовольствие это воспоминание. Милый мой, нежный, добрый. Люс родной, я не могу Ты обязан понять. Ты не должен был даже приезжать ко мне с этим. Ты понимаешь, что это может повлечь? Дети останутся без матери, я никогда не смогу им ничего доказать. не говорит же им, что я полюбила тебя, а их отца я разлюбила давно и что мы просто поддерживаем видимость дома, что все у нас пакостно и мерзко. Они так любят отца. Я бы не просил тебя об этом, Женя, если бы не попал в капкан. Что-то случилось, понимаешь? Меня взяли в капкан. Мои родители тоже не смогут понять меня. Они такие люди, Люс. Прости меня, ты права. Я не должен был приходить к тебе с этой просьбой. Просто я оказался в тупике и я растерялся. Ты не назвал меня? Я не назову тебя. Я сниму показания. Вернее, это не было показанием, это был разговор. Если бы ты любил меня, ты бы не упомянул его имени даже в разговоре а если из-за того, что ты не хочешь дать показания, я попаду в тюрьму я провела с тобой ночь люс это невозможно пойми я ведь не потоскуха с улицы. я увлеклась тобой но ты это моё и никто никогда не должен об этом узнать я это твоё повторил Люс Ты заметила, мы все время говорим каждый о себе. Я говорю сейчас не о себе. Я говорю о детях. Прости меня, может быть, я сентиментальная немецкая клуша, но я я такой же сентиментальный немецкий отец в этом мы квиты. Будь здорова, Эжени. Постарайся на меня не сердиться. Если бы ты любил меня, ты бы не сказал сейчас так жестоко. Да? Может быть. Но мы что-то не очень говорили о любви. Мы ею занимались. Наверное, это очень плохо. Тебе плохо дома и мне плохо, и мы решили попробовать обмануть самих себя. А в этом нельзя обманывать, потому что тогда начинается скотство. Ну я пойду, а то наговорю еще каких-нибудь гадостей. Единственное, на что я не имел права, так это слушать тебя, когда ты рассказывала мне, какой у тебя мерзавец муж, как он жесток с тобой и как он предаёт тебя со шлюхами. Нора, видимо, говорит про меня то же самое. Люс поднялся и не попрощавшись, ушел. Он ехал по городу на огромной скорости, и ветер рвал его волосы. И это было все, что он воспринимал сейчас в мире. ветер который рвал его волосы. В столб Лениво и когда отстраненно думал Юльс: "И все хватит. Я даже боли не почувствую. Машина взорвется Кто может понять, как устает художник? Каждая картина это пытка, даже если предаёшь себя ради денег". И предательский фильм надо сделать так, чтобы в нём была закончена логика предательства, сюжет предательства и чтобы это понравилось зрителям-предателям. Хорошо, что она сейчас мне всё сказала. Хоть не будет иллюзий. Я пулены на лёте. И надо признаться себе в этом. Поэтому сейчас надо вернуться к прокурору и показать зубы, а не искать столб. Хотя Это же он призывал показать зубы. Он тоже играет какую-то свою игру, этот старая сволочь. После того, как Люс сделал дополнительное сообщение Бергу и в частности сказал, что никакой женщины с ним в ту ночь не было и что он был один, Берг предъявил ему обвинение в лжесвидетельстве, в сокрытии фактов по делу гибели Дорнброка. И для того, чтобы следствие могло продолжаться нормально, вынес постановление о его аресте. Алло? Соедините меня с Венеци, остров Киприани, пансионат Кораччо, Фраулюс. Да, немедленно. Берг обернулся к секретарше и попросил: «Э, "Проверьте еще раз, чтобы разговор писался на пленку. Этот разговор я приобщу к делу". Да, я -да, слушаю вас. Хорошо, я подожду. Он снова обернулся к секретарше. Я проверяла трижды, господин прокурор. Все в порядке. Диктофон подключен к сети. Хорошо, проворчал Берг. Она сейчас на пляже. Это рядом, за ней пошли. Знает, что муж в тюрьме и лежит на пляже. Какая прелесть, а? как он ведет себя? ответил Берг. Он ведет себя пристойно. Алло? Да-да. Фрау Люс, здравствуйте. Прокурор Берг. Я звоню к вам вот по какому поводу. А, уже читали? Понятно. Скажите, фрау Люс, что вы хранили у себя в ларчике в спальной комнате? Он отравился именно тем порошком, После долгой паузы спросила Нора Люс. Берг облегченно откинулся на спинку кресла и чуть подмигнул секретарше. Нет-нет, сказал он. Не тем. Значит, порошок, который был в ларце, принадлежал вам? Да. Ваш муж знал о нем?» Нет. Я не знаю, что ответить. Как мне надо ответить, чтобы это не обернулось против Люса? Отвечайте правду. Итак, он не знал о том, что вы храните у себя в ларчике цанистой калий? Нет. Где вы его достали? Я не могу говорить об этом. Нас слишком многие слышат. Я предъявлю иск к тем, кто попробует разгласить нашу беседу. А это могут сделать лишь телефонистки нашего и вашего международных узлов. Их номера занесены нами в протокол, так что говорите спокойно. Где вы достали этот порошок? А может быть, мы поговорим, когда я вернусь в Берлин. Если потребуется, я вызову вас для допроса. Итак, где и когда вы достали этот порошок? Мне достал этот порошок мой друг. Друг? Какой друг? Зачем? Вы его просили об этом? Нет, я неверно сказала. У меня есть друг, он доктор Я была у него в кабинете и там взяла порошок. У него был открыт сейф, и я взяла там этот порошок. Он ничего не доставал мне, я сама. Как зовут вашего друга? Я не назову вам его имени. Тогда я сообщаю вам, что ваш муж арестован именно потому, что в вашем ларце обнаружен яд. И если вы не скажете мне сейчас имя вашего друга и его адрес, Я не обещаю вам быстрого свидания с мужем. Даже если в этом сейчас не заинтересованы вы, то ваши дети, я думаю, будут придерживаться иной точки зрения. Тот человек, у которого я взяла этот порошок, ни в чем не виноват. В организме покойного Ганса Дорнбрука был обнаружен идентичный яд. А погиб он в вашей квартире. Мне надо видеть этого вашего друга. И спросить его, сколько именно порошка у него пропало и как он скрыл эту пропажу от властей. Лицо Берга сейчас было яростным, Напряженно вслушиваясь в тугое монотонное молчание, он быстро двигал нижней челюстью, будто сжевал свою безсолевую котлетку. Фрау Люс просила Я прочитала в газетах, что мой муж в ту ночь, когда погиб Ганс, находился в каком-то кабаке, К слову, он не ночевал дома. Вот пусть он и постарается вам объяснить, зачем и почему у меня в ларце был яд. Один единственный пакетик. Всё. Больше я вам ничего не скажу. И она повесила трубку. Берг поднялся из-за стола, он долго ходил по кабинету, а потом взорвался с людьей. А еще берется делать фильмы против нации а две потаскухи предают его, и он ничего с ними не может поделать. Одна спокойно сидит на курорте и ждет, пока ее мужа будут судить, а вторая лодта вызовите машину. Хотя нет, не надо. Соедините меня с фрау Шорнбах. Я очень не люблю быть наблюдателем, особенно когда человека топят не в море. в обушать с бабьими помоями. Он подошел к телефону. Фрау Шорнбах была на проводе. Алло. Это прокурор Берг, не вздумайте кидать трубку. Приезжайте ко мне немедленно, если не хотите, чтобы наш разговор записали на пленку в ведомстве вашего мужа. Когда Шорнбах пришла к прокурору, он сразу же начал наступление. Вы готовы подтвердить под присягой, что не были вместе с Люсом в Эврике? Прежде чем вы ответите мне, постарайтесь понять следующее. Я докажу, что вы были с Люсом в Кабаке. Я докажу это как дважды два. Ваш муж должен был говорить вам, что Берг зря никогда ничего не обещает, но пообещав, выполняет, и не его Берга вина, что над ним Бергом есть еще начальники. иначе я думаю, вы бы не носили фамилию Шорнбах, потому что ваш муж только сейчас должен был выйти из тюрьмы, как генерал Гитлера, а доказав, что вы были с Люсом в кабаке с двух часов ночи до шести утра, я сразу же придам это гласности. Но перед этим я привлеку вас в качестве обвиняемой за дачу ложных показаний фрау Шорнбах. Если же вы скажете мне под присягой правду, Я сделаю все, чтобы ваше имя не попало в печать. Я не могу вам гарантировать этого, но я приложу к этому все усилия. Так, где вы были в ночь с 21 на 22? Я была дома. Вы не были в баре Эврика с режиссером Люсом в ту ночь? Я была дома, господин прокурор, ибо я не могла бросить детей, так как муж был в отъезде, и в доме не оставалось никого, кроме садовника и няни. Берг поправил очки и спросил: "Значит, я должен вас понимать так, что вы не покидали ваш дом в ту ночь. Да. В таком случае, как вы объясните ваш выезд с шофером на Темпельгов в час ночи? Вы ездили встречать Маргарет, которая пролетала через Берлин, направляясь в Токио, не так ли? Вы забыли об этом?" да, верно, я «Выезжала встретить мою подругу. Мы не виделись три года, и она летела из Мадрида в Токио. Я передала ей посылку. Вы передали ей посылку? Конечно, не лгите. Вы не виделись с подругой Маргарет, потому что рейс из Мадрида в ту ночь из-за непогоды был завернут в Вену. Я Почему же? Я же не лгите. Я А не вы только что говорил с Токио, с вашей Маргарет. Не лгать мне", рявкнул Берг и ударил ладонью по столу. "У меня вопросов больше нет. Вы солгали под присягой, и я вынужден арестовать вас, фрау Шорнбах. Нет, нет, господин прокурор, нет!" И как он мог спать с этой дрянью? Вся рожа потекла. Все ведь решивонае. Михель прав. Женщину надо отправлять в баню и встречать ее у входа. Если она осталась такой же, как была до купания, тогда можно звать на ужин. Где вы встретились с Люсом? На Темпельгофе. Я взяла такси и подъехала к Эврике. А ваш шофер? Я отпустила его. Я сказала, что обратно доберусь на такси. Когда это было? Без десяти два или в два? Нет, без десяти два. Куда уходил из Эврики-Люс? Он никуда не уходил. Мы слушали программу и танцевали. Когда вы ушли оттуда? В пять или около пяти. Хоть в пять сорок, подумал Дерк, или в семь. Мне важно то, что они были вместе, когда наступила смерть Ганса. Отпустив Шорнбах, Берг попросил секретаря: "Всех, кто фигурировал на пленке Люса вместе с Котчевым, вызовите ко мне завтра. Если не управимся, допросы будем продолжать и послезавтра". Кюрмар расплагает анализу, и я не непременно воспользоваться этим. Я сейчас попробую все проанализировать. этим я буду бороться с безысходным отчаянием, которое охватило меня не потому, что я боюсь будущего. Будущего боятся люди, виноватые в чем то перед совестью, законом или богом. Я чист Отчаяние от другого. Оно от обостренного ощущения бессилия человека перед обстоятельствами. Вот эта некоммуникабельность личности и общества ввергает меня в отчаяние. Только это И что другое? В чем моя вина или наша, неважно. В чем она? В том, что с самого начала мы с тобой не приняли закон общий для обоих. Закон призван объединять разность устремлений и характеров, несовместимость индивидуальности в единое целое, где гарантии весомы и постоянны. У нас с тобой не было ни закона, ни гарантий. Ты была создана по образу и подобию твоих предков, я своих. Мы были разные, когда увиделись, и когда полюбили друг друга, и когда у нас появился первый сын, и когда появился второй, мы с тобой были разными, и когда я еще был репортером, и когда я только пробовал ассистировать режиссером, Мы с тобой остались разными, когда я начал делать свои фильмы. Я шел в нашем волчьем мире через борьбу. Иногда я лез через колючую проволоку и рвалam мне не только одежду, но и кожу. Иногда, замирая от страха, я бросался в атаку, и мне пробивали пулями сердц. Мне его уже много раз пробивали. И порой мне кажется, что я живу мертвым». Я чувствую себя живым, когда смотрю на наших детей и слышу их. Или когда вдруг из сумятицы мыслей выстроится сюжет будущей картины. Пауло как-то сказал мне: "Тебе необходим тыл. Тогда ее ревность будет уравновешиваться преданностью и всепрощением твоей подруги. Ты должен завести себе подругу, как противовес бесконечным бомбежкам Норы". Я ее очень люблю, но она бывает невозможна со своими сценами, со своей слепой ревностью и безответственной сменой настроений. А есть ли такие подруги? спросил я тогда Паул. Наверное, есть. А если и нет, тогда надо выдумать, Вальтер ведь советовал выдумать бога. Так, может быть, мне попробовать заново придумать себе нору? подумал я. Но говорить этого Паула не стал, потому что я знал, как он мне ответит. Он бы, знаешь, как мне ответил. Он бы ответил мне примерно так: Вы прожили вместе 10 лет. Она знала тебя, когда ты был никем. Она знала тебя, когда ты побеждал, проигрывал, блевал от ярости, болел от счастья и обделывался от страха. Но ты же не можешь лишить ее памяти. Она просто человек, прекрасный человек. А ты недочеловек или сверхчеловек, это как тебе угодно, потому что она живет в мире реальном, а ты живешь в хрупком мире, созданном тобой самим. Ты ведь просил ее посмотреть восемь с половиной, и она сказала тебе, что это гадость, разве нет? А кто сможет гениальнее Феллини выразить художника? Никто. Это ведь точно. Я не зря ничего не сказал Паулу. Я очень хотел попробовать придумать тебя заново. И я поехал в Ганновер продолжать работу. Знаешь, это необходимо для меня скрыться, запереться в отеле, сидеть по десять часов за столом и писать какое-нибудь слово на полях и рисовать морды, а потом начать валять свою муру. И если пойдет? Если много страниц будет возле машинки, и я не буду сходить с ума, что и на этот раз окажусь банкротом, и если работа будет идти каждый день, то я двину в какой-нибудь кабак, где будет очень шумно, и мне будет хорошо, когда я буду сидеть за столиком с бандитами, маклерами, кокаинистами, проститутками, и я буду счастлив, потому что там дома меня ждет самая прекрасная женщина, которую я знал. И что она молит Бога за мою работу и меня? А я получал твои гадкие телеграммы. Сейчас анализируя наше прошлое, я думаю, а может быть, мои враги, как выяснилось, их у меня немало, и это люди серьезные, подбрасывали тебе что-то против меня, зная, что художника легче всего уничтожить руками самых близких. Никто не переживает предательство так глубоко, как художник. Не я это открыл, так что не будем спорить. Впрочем, художник ли я, не знаю, но предательство самых близких я переживаю как художник. Прости меня, или ты больна ревностью? Есть оказывается такая болезнь, разновидность паранойи. Так вот о нашем деле. У меня пошла работа, неплохо пошла. На тут твои телеграммы, телеграммы барани, которые нечего делать в этом мире, кроме как устраивать сцены. Бедный Скотт Фиджеральд. Помнишь, как Хэм описал его трагедию? Он первым написал о том, что сцены жены приводят мужа, который ее любит, к импотенции. Это старик написал здорово. Ты это посмотри еще раз в празднике, который всегда с тобой. Словом, я пошел в бар на пицца. Знаешь, когда чувствуешь себя одиноким и обворованным, надо обязательно напиться, чтобы завтра продолжать работу. Тогда будет на своей слабости. Ну ладно, но шлет ну шлёт гадкий телеграматы, что же? Оказался слабее вздорной бабы? Да черт с ней, пусть шлет свои телеграммы. лучше бы сменить, конечно, отель, чтобы не читать эту твою гадость. И вот в том баре я встретился с ней. Наверное, ты со своими вздыхателями говорила так же, как она со мной. Она тоже умна, вроде тебя, но на поверку оказалась такой же глупой, как и ты. И еще подлой. Хотя глупость страшнее подлости. Так вот она говорила, и я говорил, я молчал, и она молчала, и пили мы на равных, и была она в отличие от потоскушек, с которыми я встречался после твоих сцен, это была моя месть тебе, только месть, была она чем-то похожа на тебя, но только она не ревновала меня и не посылала мне телеграммы. Теперь то я понял, она просто не имела на это права. Знаешь, лучшая форма любви это когда на неё не имеешь права. Боже мой, как приятно сидеть в тюрьме и не думать о завтрашней съёмке и о том, что надо договариваться с Гером Сабо о прокате картины в Англии, и не надо выслушивать истерики продюсера о перерасходе денег, и не надо думать о том, что ты просила сменить дом на район Митлзей, там сухо, а ты не переносишь сырости. Закон. А что такое закон? Это когда человек знает, что, приступив его в любой сфере деятельности, деятельности, повторяю я, а не разговора, помысла, бравады, игры, он делается правонарушителем, и его карают в меру строгости, которая предписана той или иной статьей кодекса. Помнишь, как ты сказала мне скотина? Хотя это было так часто, что ты могла забыть. Скотина это оскорбление словом. За это ты могла быть оштрафована, и тебе пришлось бы попросить у меня денег, чтобы уплатить в казну государства штраф за нарушение закона. Ты пригласила бы адвоката, и тот стал бы доказывать, что я был тебе неверен, а поэтому ты и назвала меня скотиной. Но мой адвокат доказал бы, что я не изменял тебе. А даже если бы и был уличён тобой в измене, ты могла бы в соответствии с буквой закона развестись со мной. Развестись это по закону. Лишь оскорбление беззаконно. Ты не хотела развода. Ладно. Тогда возникает вопрос о гарантиях. Где гарантия, что ты снова не будешь ревновать меня попусту и устраивать сцены? Я лгал себе все время, не было таких гарантий. Ты мстила мне за что-то такое, чего в тебе не было, но было во мне. Чего же в тебе не было, а было во мне? Ну, конечно же, во мне не было породы. Я был суетлив, блудлив, нечестен, болтлив. А что? Всё верно. Я не спорю. Значит, нас с тобой связывало помимо детей то, что называют в порядочных книгах о любви ночью. Значит, прелесть моя. Ура, я в тюрьме, и ты со мной не поспоришь. Скотство одно лишь скотство. «Все, на сегодня хватит. Ложусь спать. Я перечитал то, что написал сегодня утром. «Все не то и все не так. Я люблю тебя, и ты любишь меня, и мы обречены. трке я обречен уйти первым. Не потому что я лучше, а ты хуже. Просто мужчина всегда впереди, и он принимает первым всю мерзость этого мира на себя. Одно бесспорно. Никогда еще мне не было так спокойно, как здесь. И это не сладостное чувство мести. Я, мол, виновен, а вы меня держите в заперти. Нет. Просто в тюрьме. обретаешь свободу духа и отходишь от каторжной суеты каждодневности. И еще я одно понял. Я так устал, что мне даже не страшно за детей. Придется тебе вспомнить стенографию и машинопись. Продашь дом это поможет вам продержаться первые два-три года. Но ты же всегда говорила, что лучше счастливая нищета, чем такая мука, как в нашем сытом доме. и всё-таки это письмо я отправлю. Только не отвечай мне, пожалуйста. Пусть дети напишут мне письма и что-нибудь нарисуют. Если можно море и пусть над морем летают птицы. Господин Берг, мою газету интересует, каковы причины ареста Люса. Причины ареста Люса известны мне, и я не считаю возможным пока что говорить о них. Кронен из телеграфа. Вы уверены в виновности Люса? Ему предъявлено несколько обвинений. В каком именно обвинении вы были уверены настолько, что приняли решение арестовать Люса? Не в интересах следствия говорить сейчас слишком много. Одно могу сказать: я вижу много загадок в гибели Дорнброка, которая произошла на квартире Люса, ответил Перк. Нам бы хотелось знать подробности, господин прокурор. Я представляю телевидение, и мне интересно, в каком направлении идет расследование вопроса о пленке, которая была передана Люсом редактору Ленцу. Я сам люблю подробности и собираю их по крупицам, и когда я наберу достаточно подробностей, я отвечу на ваш вопрос. Господин прокурор заметил корреспондент телевидения: "Вы пришли на пресс-конференцию, а не на турнир остроумия". Наша работа информация, и, пожалуйста, постарайтесь уважительно относиться к нашей профессии. Вы хотите конкретности? Извольте. Я ничего не могу сообщить вам нового по поводу пленки Люса, которую Ленц показывал по вашему каналу ТВ. Я изучаю и эту проблему. Нам стало известно, что вы заинтересовались делом болгарского интеллектуала, эмигрировавшего к нам, удалось ли вам встретиться с господином Кочевым? Нет. Вы собираетесь добиться встречи с ним? Конечно. У вас есть какие-то предположения о дне встречи? У меня есть всякого рода предположения. Почему вы заинтересовались бегством господина Кочева? Почему вы ищете встречи с ним? У меня есть на это свои соображения. Как себя ведет Люс? Тюрьма — это не санаторий. В прессе промелькнуло сообщение, что Дорнброк погиб насильственной смертью. Как вы можете прокомментировать это сообщение? Спросите об этом автора сообщения. От нас подобного рода заявления не исходили. Вы работаете в контакте с политическим отделом полиции? Да. Мы периодически консультируемся с майором Гельтофом. Можете ли вы назвать какие-нибудь новые имена, попавшие в сферу вашего расследования? Это преждевременно. Когда вы намерены прекратить расследование и передать дело в суд? Очень скоро. Я надеюсь, что дело прояснится очень скоро. В какой мере сильны связи Люса с левыми, господин прокурор? Сейчас я изучаю связи Люса, все его связи с левыми и правыми, и особенно с теми, кто имел с ним контакты, как с режиссером, когда он делал "Нации в белых рубашках". Больше мне нечего вам сказать, друзья. Я смогу увидеться с вами не ранее конца этой недели. В эти дни у меня будет много канцелярской волынки с оформлением дела. Бирк кивнул головой на кресло и предложил садиться. Ваше имя Конрад Ульм? Да. Вы ассистент профессора социологии Пфефера? Да. Покажите себя на этой фотографии, попросил Берг, протягивая Ульму кадр, перепечатанный из кинопленки Ленц. Вот эта машина, видите? Это вы? Да. А рядом кто? Это Граузнец, Это Урсула. Я забыл ее фамилию. Это болгарин, который сбежал. Это вот этого я не знаю. Он не из наших.